Достойный, мощный, он высок, свобода мыслой, цельной, чуткой. Он поднимает груз науки, словно легчайший василек. В другой строфе эпилога он вспомнил и об их любви с Артуром. Лишь раз, когда чуть-чуть не смело мне, дорогой, поведал друг, что любит он мою сестру, душа вот так от счастья пела. Разумеется, он не смог так же звучно, так же талантливо воспеть ее брак, бывший за пару месяцев до бракосочетания Сесилии. Однако он просто умолчал о нем, словно она не выходила замуж, словно она не произносила слов брачного обета, словно душа АГГ не могла обрести достойного жилища в ее детях. Уж близится заветный миг. На плиты мертвая ступая, Живым внимает молодая Словам, что шепчет ей жених. Согласен ли? Он молвит «да». Согласна ли ты? «Да, во имя». Муж и жена они отныне, И до скончания плоть одна. Быть может, здесь, среди других, Незримый гость спирует с нами. Беззвучно шевеля губами, Он поздравляет молодых. Тем не менее писал он. Она тоже любила Сесилию. Покойные дети сестры приходили из мира духов и говорили с ней голосами Софи Шики и миссис Папагай. Сесилия была счастлива в супружестве, но ее первенец Эдмунд, к которому взывал Альфред, умер, 13 лет, от роду. Медленно текли годы, и вслед за мальчиком ушли в могилу его сестры. Эмили в 19 и Люси в двадцать один год. Смерть детей искалечила жизнь бедной Сесилии. Но и Сесилии, доброй и добропорядочной Сесилии, не удалось полюбить ее Ричарда. После одного из его визитов она выразила опасение, что он зачастит к ним. Как моряк, Ричард удивлял всех полным и естественным отсутствием страха, а в обществе — Он удивлял полным равнодушием к чувствам других. Не замечал ни раздражения другого, ни сдержанности. Он безумолку говорил о том, что думает и чувствует сам, будто всем было уютно и просторно, а солнце светит всем одинаково ровно и ясно, где все вокруг было таким, каким виделось, чем приводил людей в бешенство. Так, во всяком случае, думала Эмилия, когда ей хотелось разобраться в других. Но чаще ей это было совсем не нужно. Она замкнулась в себе, в своей эксцентричности, в своей старой драме, в неусыпной заботе о Мопсе и Ароне. Если бы не бесстрашие Ричарда, девство вечное могло стать ее уделом. И тогда бы ее все превозносили и лелеяли. Нет, она не тотчас полюбила Ричарда, как полюбила тогда в волшебном лесу великолепного Артура. Артур называл ее трепетным цветком и сказал, что она, как ундина, создана из материи более тонких, чем земной прах. Ричард сидел напротив нее в темной, обитой панелями столовой галламов, застыв, будто некий джин обратил его в камень. Тяжелый серебряный нож и вилка застыли на полпути от жареного цыпленка к его рту. Он смотрел отсутствующим взглядом в одну точку, словно поделился она с ним позже, решал про себя трудное уравнение».